Средин опять глянул на экран телефона, включил передачу, покатился вниз по благоухающей натуральными удобрениями дороге, плавно добавил газу и, разогнавшись по ровному мосту, по инерции взлетел вверх, оставив в коричневом озерце глубокую колею, которая тут же начала затягиваться. Берег реки был немного выше пастбища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 Не страшнее водяного пистолета. середин остановился метров в пяти перед ними, заглушил машину. Тоже вышел на серую притоптанную траву. Фу, воня это тут как. Другого места выбрать не могли. Тебя не спросили, чему с ушами? Тут же отозвался лысый с автоматом. А че это ты на машине? Насторожился ускалицей. У тебя же ежак старый был. — А как я женщин назад повезу? На багажнике? Сделал пару шагов вперед середин. Э, — Баба назад повезет. Скривился узкой лицей, будто услышал явную глупость, и оглянулся на остальных. Те гоготнули. Только огрех словно ничего не уловил, мрачно обозревая с высоты своего роста окрестности. И чего смешного? Олег сделал еще два шага. — Монету привез. — Где женщины? — Ты оглох, петух без хвостей, — наставил на ведуна пистолет у сколицы. — Где монета? — У моста спрятана. Сделал еще шарок середин. — Не принесу, пока женщину не покажете. Хочу видеть, что они живы и целы. — До пяти время еще есть, успею за ней обернуться. — Дашь монету, получишь баб. — Да вы же уголовники, твари, подонки, без чести и совести. Но почему я должен вам верить? Покажите, заложниц, покажите, или сделки не будет. Бедун сделал еще шаг. Чем ближе он окажется к бандитам, к началу схватки тем больше шансов будет у него и меньше у них ты че падла права качать хочешь вдруг рванулся вперёд лысый с автоматом я тебе сейчас хлебало порву и на задницу надену говори где монета пока зубами не захаркал вашей тачке их нет подойдя почти флотную к капоту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 Тут неожиданно слева, совсем рядом, раздался громкий скрип, визг сервоприводов, и случилось такое, что даже ведун остолбенел от неожиданности. Из-за кустарника, в ста метрах от грунтовки, паутячьи, переваливаясь сбоку на бок, выбралась двуногая яйцеобразная громадина как две капли воды, похожие на боевую машину из фильма «Робот-полицейский». Она повернулась к людям, чуть присела, раскрыла боковые крышки и выдвинула два тяжелых шестиствольных пулемета. «Ядрит, томайлесый череп!» — растерянно пробормотал у сколицы. «Цель уничтожить!» — прохрипела машина голосом ворона, И пулеметы грохотнули непрерывными очередями. «Ах!» Уголовники метнулись за машины, распластываясь по земле. Бедун выхватил саблю, ударил поперек спины у проткнул ближнего лысого, но другой успел отреагировать, вскинул автомат. В середин поднырнул под очередь, как под смертоносный меч. В падении рубанул, вытянув все тело, словно гитарную струну, и достал таки кончиком клинка до локтя бандита. Рука подломилась, автомат калюнул стволом вниз, и последние патроны выпустил лысому же вниз живота. Краем уха середин услышал щелчок передернутого затвора, подтянул ноги, и со всей силы толкнувшись о рыбкой перед телауни. Вслед оглушительно застучала очередь калаша. Мелодично зазвенели, осыпаясь стекла. Хлопнули одно за другим два колеса. Малик торопливо переполз к капоту, выглянул. Тут же раздалась очередь, и он скрючился, пытаясь угадать, где именно находится двигатель. «Жесть кузова!»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 Олег опять выглянул. Грех положил автомат на крышу джипа. Бедон облегченно выпрямился, показал ему саблю и опустил ее на капот. Двинулся к богатырю, губы которого расползлись в искренней улыбке. — Шея, говоришь, хрустнет. — Не веришь? Развел руки середин и пошел к нему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 Приняв обычную позу пленного, и стал поворачиваться. Пистолет держал остроносый мужчина, похожий на убитого ускалицего паренька. Он был в белом костюме, в кремовой рубашке и светло-коричневом галстуке. — Не тебе задавать вопросы, гнида! — ствол больно толкнул его под подбородок. — Где монета? — Здесь показал глазами вниз ведун и почти сразу резко опустил влево правую руку почти чиркнув пальцами бандиту по лицу киень выскочил из рукава скользнул вслед за ладони и за хлестом ударил староносого по затылку голова чуть дёрнулась в сторону и мужчина закручиваясь вокруг своей оси осел на траву олег быстро поддернул китенью вверх развернулся и облегченно рассмеялся. А грех осматривал мертвых подельников, значит, ничего не заметил. И виду, он поскорее толкнул грузик обратным в рукав. Правда, услышав смешок, богатырь поднял голову и замер, недоуменно вы... вытаращившись на беспамятного хозяина. — Ну что, слоняра, драться будем? — весело поинтересовался Середин и покрутил плечами, как бы разминаясь. «Что с ним?» «Нокаут?» «Знаешь такое слово? Жердей?» «Ага!» скривился о грех, то ли улыбаясь, то ли морщась. «Ты это слово запомни, жердей!»